Глава пятая. Первый инка. Итак, хронику миссии разума продолжит уже не инка тихий, кецалькуатль, а кон тики, то есть солнечный тики, так называют теперь меня. Слово же инка, так произносили здесь люди моё имя в знак уважения к сынам солнца, стало означать «человек», а первый инка – «первый человек общины».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 Она собрала смертельный сок Гаямачи. Она готовила пищу для сынов солнца и их помощников. Ей ничего не стоило пропитать им любимую пищу Эрылуа. Но она не собиралась причинить вред Тиуху Атнаку, которого любили и уважали все Кагорачи.